Глава 54. О женском образовании. Посредством нынешнего образования молодых девушек, являющегося плодом случайности и глупейшей гордыни, мы оставляем в них неразвитыми самые блестящие способности, важные для составления как их счастья, так и нашего. Но найдется ли хоть какой-то мужчина, который хотя бы раз в жизни не воскликнул «Суть в том, что женщины достаточно умны, коль могут различить, где куртка, где штаны?» мальер". ученые женщины. В Париже наилучшей похвалой молодой девушки на выданье является такая фраза «У нее очень кроткий характер, и она привыкла быть послушной, как овечка». Ничто сильнее не воздействует на глупых женихов. Посмотрите на них два года спустя, когда они обедают наедине с женами в пасмурную погоду, в шапочках на головах и в окружении трех крупных лакеев. В Соединенных Штатах в 1818 году Был принят закон, который приговаривал к 34 ударам плетью того, кто научит читать негра из Виргинии. Нет ничего более последовательного и разумного, чем этот закон. Очень жаль, но я не нашел в итальянской рукописи ссылку на официальный источник об этом факте. Мне хотелось, чтобы его можно было опровергнуть. Когда сами Соединенные Штаты Америки были полезнее стране-основательницы? Когда они были ее рабами? Или с тех пор, как стали равными ей? Если труд свободного человека стоит вдвое или втрое больше, чем труд того же человека, обращенного в рабство, так почему то же самое не должно быть верной в отношении мышления этого человека? Даже если бы мы осмелились давать молодым девушкам образование, то оно было бы рабским, доказательством чему служит то, что из полезных вещей они знают только те, которым мы не желаем их учить. Правда, некоторые мужья скажут, даже то жалкое образование, которое женщинам на беду удается урвать, они обращают против нас. И Наполеон, несомненно, был прав, не давая оружие национальной гвардии. И крайние консерваторы тоже были правы, запрещая взаимное обучение. Вооружите человека, а затем продолжайте его угнетать, и вы увидите, что он станет достаточно испорченным для того, чтобы при первой же возможности обратить оружие против вас. Если бы нам даже было дозволено воспитывать молодых девушек глупышками при помощи «Аве Мария» и «Фривольных песенок», как в руководимых монахинями пансионатах 1770 года, все равно оставалось бы несколько мелких возражений. Первое. В случае смерти мужа им приходится управлять молодой семьей. Второе. Как матери они дают своим детям мужского пола будущим молодым тиранам первоначальное воспитание, которое формирует характер и склоняет душу к поиску счастья скорее таким-то путем, чем другим. И в четыре или пять лет этот вопрос уже окончательно решен. Третье. Несмотря на всю нашу гордыню, в наших мелких домашних делах, тех, от которых прежде всего зависит наше счастье, ибо при отсутствии страстей счастье основывается на отсутствии маленьких повседневных неприятностей. Максимальное влияние имеют советы неизбежной спутницы нашей жизни. Нельзя сказать, что мы хотели бы предоставить ей хоть малейшую степень влияния, но дело в том, что она говорит одно и то же 20 лет подряд. И где взять ту римскую мощь души, способную противостоять одной и той же мысли, повторяемой в течение всей жизни? В мире полно мужей, которые пляшут под женскую дудку. но делают они это по слабости, а не из признания справедливости и равенства. Поскольку мужья подчиняются только по необходимости, у он всегда есть соблазн этим злоупотребить, а иногда им приходится злоупотреблять своим влиянием, чтобы сохранить спокойствие в семье. Четвертое. Наконец, в любви, в тот период, который в южных странах часто длится 12 или 15 лет и является самым прекрасным в жизни, наше счастье полностью находится в руках женщины, которую мы любим. Минута неуместной гордости может сделать нас несчастными навсегда. И как может раб, вознесенный на трон, не поддаться искушению злоупотребить властью? Отсюда ложная женская деликатность и гордость. Нет ничего более бесполезного, чем подобное понятие. Мужчины-деспоты. Теперь присмотримся, какое значение придают иные деспоты самым разумным советам. Мужчина, который может все, ценит мнение лишь одного рода. Те, что учат его расширять свою власть. Где бедным молодым девушкам отыскать Кирогу Ириего, чтобы дать деспотам, которые их угнетают, унижают и готовы притеснять еще сильнее, те спасительные советы, которые вознаграждаются милостями и орденскими лентами, вместо веселицы, где оказался Порлиер? Для подобной революции требуется несколько столетий, а все потому, что по какой-то роковой случайности оказывается, что все первые опыты неизбежно искажают истину. Просветите ум молодой девушки, сформируйте ее характер Дайте ей, наконец, хорошее образование в прямом смысле этого слова. Рано или поздно, осознав свое превосходство над другими женщинами, она станет педанткой, то есть самым неприятным и низким существом на свете. Любой из нас скорее предпочел бы провести свою жизнь со служанкой, чем с ученой женщиной. Посадите молодое деревце посреди густого леса. Оно будет лишено воздуха и солнечного света со стороны соседей? Его листья завянут, а само оно приобретет вытянутую и нелепую форму несвойственную природе. Нужно сразу сажать весь лес. Какая женщина считает предметом особой гордости то, что она умеет читать? Педанты уже две лет твердят нам, что у женщин ум более живой, а у мужчин более основательный. Что у женщин больше тонкости мысли, а у мужчин больше силы внимания. С таким же успехом парижский зевака, некогда прогуливавшийся по садам Версаля, из всего увиденного делал вывод, что деревья рождаются подстриженными. Я признаю, что у маленьких девочек физических сил меньше, чем у маленьких мальчиков. Это звучит убедительно и в отношении ума, ведь, как известно, виднейшие представители своего века Вольтер и Даламбер умели первыми ввязаться в драку. Все согласны, что девочка 10 лет, в 20 раз проницательнее, чем мальчишка-сорванец того же возраста. Отчего же в 20 лет она становится большой дурой? Неуклюжий, застенчивый, боящийся пауков, а сорванец — умным человеком. Женщины знают только то, чему мы не желаем их учить. Свои уроки они извлекают из жизненного опыта. Отсюда крайне неблагоприятное обстоятельство для них — родиться в очень богатой семье. Вместо того, чтобы соприкасаться с людьми, которые ведут себя с ними естественно, они оказываются окруженными горничными или компаньонками, уже обольщенными и подавленными богатством. Принцу нет равного по глупости. Мемуары госпожи Досталь, Колле, Дюкло, Марк Байрейтской. Молодые девушки, ощущающие себя рабынями, с ранних лет смотрят на мир широко открытыми глазами. Они видят все, но слишком невежественны, чтобы видеть правильно. Во Франции 30-летняя женщина не имеет знаний, усвоенных 15-летним мальчиком. 50-летняя женщина обладает разумом 25-летнего мужчины. Присмотритесь, как госпожа де Савинье восхищается самыми нелепыми поступками Людовика XIV. Присмотритесь к ребячеству рассуждений госпожи де Пене. Женщины должны воспитывать своих детей и заботиться о них. Я отрицаю первое и допускаю второе. Кроме того, они должны проверять счета своих кухарок. Значит, у них нет времени на то, чтобы сравняться с 15-летним мальчишкой в приобретенных знаниях. Мужчины должны быть судьями, банкирами, адвокатами, негациантами, врачами, священниками и так далее. И все же они находят время, чтобы прочитать речи Фокса и Луизады Камоэнса. В Пекине имеется в виду Париж. Судья, который рано утром мчится в здание суда, чтобы найти вполне благопристойный способ бросить в тюрьму и разорить беднягу журналиста, раздражающего заместителя государственного секретаря, в чьем доме судья имел честь обедать накануне, Несомненно, занят ничуть не меньше, чем его жена, которая проверяет счета своей кухарки, заставляет свою маленькую дочь что под чулки, наблюдает, как та берет уроки танцев и игры на фортепиано, принимает у себя помощника-священника, приносящего ей ежедневную газету, а затем отправляется выбирать шляпку на улице Ришелье и совершать прогулку по саду Тюильри. В разгар своих благородных занятий этот судья еще находит время подумать о прогулке своей жены в Тюильри? И если бы он был на такой же короткой ноге с властью, которую управляет Вселенной, как с той властью, которая царит в государстве, он попросил бы небеса даровать женщинам для их блага еще 8 или 10 дополнительных часов сна. При нынешнем состоянии общества, досуг, который для мужчин является источником счастья и богатства, для женщин не только не преимущество, но и одна из тех пагубных свобод, от которых достойный судья наверняка захотел бы помочь нам избавиться.